А с нами он как нарочно постоянно молчит, словно воды в рот набрал. Какой же ты чудак, бедный мой Готлиб, и до чего упрям? Ведь вот ты отлично разговариваешь с дамой, которую совсем не знаешь о с нами, своими родителями. Готлиб немедленно повернулся спиной и ушел в кухню, как будто даже не слышал голоса матери. «И вот так всегда!» — воскликнула госпожа Шварц. «Когда его отец или я заговариваем с ним, можно поклясться, что двадцать девять раз из тридцати он вдруг делается глух и нем. Но что же все-таки он вам сказал, мадемуазель? О чем, черт возьми, он мог так долго беседовать с вами?» Признаться, я не совсем поняла его. Ответила я. Надо будет познакомиться с ходом его мыслей. Не мешайте ему от времени до времени разговаривать со мной, и когда я хорошенько разберусь сама, я объясню вам, что происходит у него в голове. Но скажите, мадемуазель, вы не считаете, что он свихнулся? Думаю, что нет. Нет. «Ответила я, и да простит мне Бог эту явную ложь!» Прежде всего, мне не хотелось рассеивать иллюзии несчастной женщины. Правда, она злая ведьма, но ведь она мать. И ее счастье, что она не видит безумия своего сына. Как все это странно! Но, может быть, Готлиб, который так бесхитростно открыл мне свои фантазии, не рассказывает о них родителям, ибо в их обществе он всегда молчит. Поразмыслив над этим, я вообразила, что, быть может, мне удастся благодаря простодушию этого жалкого юнца разузнать кое-что об остальных обитателях тюрьмы, и что его болтовня поможет мне найти автора анонимных записок. Да, я хочу сделать год либо своим другом, Тем более, что его симпатии, кажется, всецело зависят от симпатии Малиновки. А последняя явно удостаивает меня своей дружбы. В больном рассудке бедного мальчика есть своеобразная поэзия. Птичка, ангел, кот, злой дух, который будет прощен. Что все это означает? В этих немецких умах, даже в самых поврежденных... Есть богатство воображения, которое меня пленяет. Пока что госпожа Шварц весьма довольна моей снисходительностью, и сейчас у нас с ней прекрасные отношения. Бредни год-либо будут развлекать меня. Вот бедняга. С сегодняшнего дня, с тех пор, как я ближе его узнала, он уже не внушает мне неприязни. Помешанный не может быть злым, в этой стране, где умные и весьма здравомыслящие люди так далеки от доброты. Восьмое. Третья записка у меня на окошке. Дорогая сестра, площадка ни с чем не сообщается, но лестница, ведущая к ней, ведет и к другому крылу здания, где живет одна дама, такая же узница, как ты. Ее имя держит в тайне, но если ты спросишь Малиновку, она сообщит тебе его. Вот и все, что ты хотела узнать у бедного Готлиба и чего он не мог тебе сказать. Кто же такой этот друг, который знает, видит, слышит все, что я делаю и о чем говорю? Я теряюсь в догадках, уж не невидимка ли он. Все это кажется мне столь необыкновенным, что я по-настоящему заинтересована. Мне кажется, что, как в дни моего детства, я живу в каком-то сказочном мире, и что моя малиновка вот-вот заговорит. Но как верно то, что этой очаровательной маленькой плутовке не хватает только дара слова, так верно и другое. Она не обладает им, или же я не способна понять ее язык. Она уже совсем привыкла ко мне. Влетает в комнату, вылетает, прилетает снова. Она у себя дома. Я двигаюсь, схожу.